Темп жизни Ленинграда уступал в скорости темпу Чикаго, а музыка Майка неслась вперед, опережая время и застывших в нем музыкантов советских ВИА с улыбками, приклеенными к розовым лицам, поющих свои странные советские песни непонятно о чем. а Апофеозам общего безумия и наплевательства на хоть какие-то смыслы у них было произведение про «Почему-то увезу тебя я в тундру» С какой стати, в какую тундру? Ну, это их дела. Майк женился и переехал в самый, что ни на есть, Достоевский центр города. Сейчас мне это кажется вполне логичным. В продолжение темы о маленьких дешевых студиях жилье Майка тоже соответствовало образу классического чикагского блюзмена. Сами обстоятельства жизни направляли его по тому пути, о котором он мечтал, который... Прошли его любимые артисты, герои чикагской блюзовой сцены. Если кто помнит знаменитый и любимый Майком фильм Братья блюз, то комната, в которой жили Майк и его жена Наташа, а потом и их сын Женя, очень даже напоминала коморку Джейка и Элвуд, только что поезда под окнами не грохотали. Комнатка была частью довольно густонаселенной коммуналки с планировкой Купе. Длиннющий коридор соединял входную дверь с общей кухней на одной стороне коридора окна, в которые открывался довольно-таки унылый вид на крыше трущобной части центрального района Ленинграда. Тогда он был Куйбышевским районом, что придавал этим кварталам дополнительную трущобность. По другую сторону коридора всяк туда входящий видел одинаковые двери, ведущие в одинаково узкие и неуютные комнаты. Майк был человеком не то чтобы коммуникабельным, но вежливым и с соседями поддерживал отношения ровные. Район этот, улица Марата, Волоколамский переулок, Боровая, Коломенская, Звенигородская, Социалистическая, выглядит так, будто на стол высыпали штук 20 спичек и они упали горкой. В плане получилось что-то похожее на расположение всех этих улиц. Здесь Ленинград, Санкт-Петербург, словно забывало о своей параллельно-перпендикулярной планировке. На пересечениях улиц и переулков здесь нет прямых углов, все криво, косо. Здесь, если хочешь срезать угол, сократить пути и пойти напрямую по гипотенузе, окажешься еще дальше от цели. Коротких путей здесь нет в принципе, здесь своя геометрия. Единственное спасение – широкая и внятная улица Марата, упирающаяся в Невский. Но когда пешеход, оказавшийся в этом районе, впервые ищет улицу Марата и идет к ней, достаточно одного неправильного поворота, и он в мгновение ока оказывается на Лиговке, что от Невского уже совершенно непропорционально далеко. Непропорционально пройденному пути. Вот такой район. После своей пятиэтажки на бассейне, стоящей, считая, что в чистом поле, Майк странно быстро адаптировался к жизни в трущобном районе. Вообще-то это как бы исторический центр Санкт-Петербурга, но этот участок центра на 90% состоит из огромных старых доходных домов, прилепившихся друг к другу стенами и выстроившихся в монолитные утесы, ущелья которых называются улицами. В ту пору это был район коммуналок, и, соответственно, красивые, богатые, хорошо питающиеся и одевающиеся люди здесь не жили. Майк не был аристократом, он был представителем той самой русской интеллигенции, хотя бы потому, что я ни разу в жизни не слышал от него слова «быдло». Ну, просто как факт. Он мог материться, но про «быдло» как-то не было. Он умел уважать людей, и не важно, что он думал на самом деле, важно, как он себя вел. Он очень легко вписался в коммунальный быт и прекрасно находил общий язык с людьми, значительно, иногда даже радикально ниже его по уровню образования и общего развития. Он мог найти общий язык с последним дебилом-алкашом и тут же с профессором консерватории или каким-нибудь академиком из бывших, Майк освоил дежурство по коммуналке. Если кто не в курсе, что это такое, так это очередность уборки всей огромной квартиры от туалета до прихожей. Очень быстро изучил Майк расположение винных магазинов и пивных ларьков, и через месяц уже был здесь совершенным сторожилом. Благодаря его вежливости и умению общаться, соседи не были против бесконечного потока гостей в его крохотной комнате, если точнее в комнатке Наташи жены, И посиделки у Майка затягивались до утра, ну или пока последний пьющий не засыпал, потеряв остатки сил за стаканом сухого. Тогда Майк пил исключительно сухое, изредка портвейн. С пивом была отдельная история. Пиво было культом, и, мне кажется, для Майка пиво было некой игрой. Игрой, как стало понятно в дальнейшем, очень опасной, смертельно опасной. Я имею в виду алкоголь вообще и пиво, как его составную и наиболее коварную часть. Пиво – напиток дешевый и пролетарский, ну и крестьянский, конечно. Герои Майка пиво не пили. Герои Майка – это хмурые хемингуэевские и ремарковские мужчины в плащах с поднятыми воротниками, с сигаретой в углу рта, сидящие в кафе за стаканом абсента или рюмкой коньяка. Его герои — это тургеневские, нет, не женщины, а мужчины, велеречивые во фраках и манишках, готовые и в вист сыграть, и жену чужую увезти, и на дуэль вызвать. Они пили шампанское, и у себя в поместьях парное молоко, принесенное румяной крепостной, в самом соку девкой, которой нужно было по-барски хлопнуть по налитой попе, в деревне можно слегка опроститься. Пиво этим героям не шло. Трудно представить себе Рудина с бутылкой Жигулевского и беломоренной во рту. Равно как и старика Хема в лодке с акулами. Какое тут пиво? Разбавленное и дурно пахнущее. Тут только ром в окружении полуголых красавиц. Майк играл в пиво. Мог бы ведь и вина купить, и пить его мелкими глотками, но нет. Это было увлекательно, а главное, это был ритуал — один из немногих серьезных настоящих ритуалов, заполняющих и украшающих жизнь. Гребенщиков хоть и пел про холодное пиво «Ты можешь меня спасти», но пивным фанатом не был никогда. Майк же про пиво не пел, он его пил и тщательно, скрупулезно выполнял все части пивных ритуалов. Подготовка трехлитровых банок современный молодой человек удивленно поднимает брови, На кой какие-то банки и что это за банки вообще? Поход в пивной ларек. Что за ларек? Выстаивание получасовой очереди и наполнение этих банок, кроме этого получение в руки двух кружек с пенными горками на мутном бледно-желтом напитке, и питье его с покрякиванием через беломор, с шутками-прибаутками, с идиотскими «ну давай», А вокруг толпа мужиков, часть трясущихся с похмелья, держащих свои кружки двумя руками, иначе все расплещется, часть вышедших на прогулку правильных, сказавших женам «я пройдусь пивка махну». В общем, отвратительное зрелище на самом деле. Потом возвращение домой. Банки, закрытые полиэтиленовыми крышечками, пропускали расплескавшееся пиво, и оно пачкало брюки. «Ничего, это по-мужски». Это гордые, мужественные пивные пятна. Дома же банки на стол с другом приятелем на табуретках наполняются украденные из ларька год назад кружки, и самое отвратительное, разрывается руками вобла сушеная соленая рыба, один вид ошметков, от которой лежащих на столе, мгновенно превращал любую, даже очень хорошо убранную и стильно обставленную квартиру в какой-то грязный и дымный шалман. Вот такие примерно были ритуалы, со множеством вариаций, конечно, и они нравились Майку. Впрочем, как и всем нам, сейчас я вспоминаю об этом с содроганием. Еще до переезда в центр Майк несколько раз ездил в Москву вместе с музыкантами аквариума и дал там несколько совместных с ними концертов. Все это дело... Было замаскировано под творческие вечера кинорежиссера, писателя и сценариста Олега Осетинского. Личности в московских арт-кругах весьма известной, да и не только в московских. Он был соавтором сценария фильма «Звезда пленительного счастья». Картина шла в кинотеатрах страны с большим успехом, она действительно очень хорошая. Многие взрослые деятели советской культуры того времени вдруг почуяли моду на рок – и стали так или иначе этим делом заниматься. Вот Осетинский и устроил несколько, не знаю, не помню уже точно сколько, один, два или три, творческих вечеров с привлечением ленинградских подпольных музыкантов. По сути, это были концерты «Аквариума» и «Майка», а Осетинский сидел на сцене за столиком в сторонке и пил чай. Это была чистая маскировка. Об этих мероприятиях существуют самые разные отзывы, Некоторые из музыкантов, бывших на этих вечерах, отзываются об устроителе довольно негативно, но если объективно смотреть на эти вещи, нужно сказать Олегу Евгеньевичу спасибо, он на самом деле сильно рисковал. Все это было преступно, а по тогдашним советским законам мало того, что являлось в чистом виде идеологической диверсией, можно было сколь угодно и как угодно уверять милицейское начальство, что музыканты просто поют свои песни и никакой идеологии, Но это был рок, а рок был идеологически чужд. Тут и к бабке не ходи, нарушения и криминал. Так еще и валилась статья за нетрудовые доходы. Вход на эти вечера был платным, и музыканты получали деньги, причем значительно больше москонцертовских ставок, а это уже чистая уголовщина. В том, что часть деятелей советской культуры потянулась к аквариуму и майку, нет ничего удивительного. Люди ведь тоже мучились. Люди хотели снимать кино, ставить спектакли, самовыражаться и вообще заниматься искусством. А цензура на них давила статонным прессом, и многие просто с ума сходили, спивались и натурально умирали. А тут появляются ребята. Ребята, которые играют настоящее, подлинное. чуть ее художников не подводило. Уж подлинное от халтуры они отличать умели. И ребята эти плевали на любую цензуру, на все идеологические преграды, и живут они не где-то в Лондоне, а вот тут, под боком, в Ленинграде, есть от чего ошалеть. Поддержка деятелей советской культуры была вовсе не иллюзорной и не означала продажности. Поэт Вознесенский не виноват в том, что родился в СССР, обладая при этом поэтическим даром. Он очень помог Гребенщикову. Вместе с Салой Пугачевой, кстати, творчество которое лично мне глубоко неприятно, но из песни слова не выкинешь. Но до всего этого было еще далеко, а пока Осетинский устраивал эти небольшие концерты, и музыканты получали деньги. Майк вернулся в Ленинград со 100 рублями в кармане, в то время это была месячная зарплата инженера, и сомнений в том, что он на правильном пути, уже не было никаких. Майк мечтал играть большие электрические концерты, а кто из наших артистов и не наших тоже об этом не мечтал? Все мечты всегда осуществляются, если это настоящие мечты, если человек по-настоящему сильно чего-то хочет. У Майка всегда была проблема с подачей. Он был внутри себя одновременно и Бобом Диланом, и Марком Болоном с примесью Чака Берри и Джаггера. Но беда в том, что Петь ни как Дилан, ни как Болан он не мог физически. Если кто-то скажет, что Дилан тоже петь не умеет, я посоветую ему заняться развитием слуха. Для начала поставить альбом 1969 года «Нэшвилл Скайлайн», где он поет классическое кантри таким убедительным баритоном, какой имеет не всякий крунер с именем. Дилан выбрал себе манеру и работал в ней, при этом четко интонируя и легко внося драматургию в свои песни. То есть техническая сторона его не сильно заботила. Технически он пел свои песни очень легко, иначе если возникают трудности чисто исполнительские, то тут уже не до драматургии, тут лишь бы в ноты попасть. Дилан делал и до сих пор делает все это с легкостью. Про говорить нечего, его вечно молодой голос и длинные точные ноты, наработанное годами и сотнями концертов манера пения, развитое дыхание, чистое, не изгаженное беломором горло, позволяющее выдавать его знаменитые вибрато, все это было не для Майка. В конце концов оставался Леонард Коэн, песни которого звучали в квартире Майка так же часто, как музыка The Rolling Stones, T-Rex и Ника. Но Майк хотел играть рок-н-ролл, а Коэн с его полуразговорной речитативной манерой рок-н-ролл не играл и не пел. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, речь не идет о том, что Майк пытался под кого-то подделаться, возможно, он и не осознавал этих поисков формы, а форма была нужна, осознавать. Может быть, он этого и не осознавал, но что чувствовал, это точно. Я так разоряюсь здесь за то, что Майк чувствовал и осознавал, просто потому, что это касается непосредственного исполнения рок-н-ролла так, чтобы он звучал как рок-н-ролл, а не как аморфный, лишенный стиля и музыкального смысла русский рок. Собственно, это была уже продюсерская работа. Но поскольку продюсера не было, Майк искал форму для своих песен сам, называя эту работу поисками группы. С группой Майку не просто повезло, это был великий шанс, которым он воспользовался. Майк просто напал, набрел, наскочил как угодно на совершенно готовую группу «Прощай, черный понедельник», которая играла кавера на песни великих американских блюзменов и рок-н-ролльщиков. Оттуда к Майку пришли Андрей Данилов, барабанщик и Александр Хорбунов, бессменный гитарист зоопарка и фактически его музыкальный руководитель. На бас-гитаре стал играть Илья Куликов, профессиональный музыкант, работавший в то время в оркестре Ленинградского государственного цирка. Название придумал Майк, откуда оно взялось в его голове совершенно неважно. Отечественные журналисты продолжают искать какие-то смыслы в названиях групп, но их, как правило, нет. В большинстве случаев это просто слово или слова, которые в какой-то момент понравились авторам и все. «The Beatles» на самом деле глупейшее название, с натужным и несмешным юморком, очень тяжелый каламбур, название ничего никому ни о чем не говорящее. Но дело не в названии. К хорошей группе оно прилипает и становится брендом и уже потом наполняется смыслом, ассоциациями и образами. Не в названии дело. «Зоопарк» тоже не бог весть, какое название, и майку первое время это ставили в укор, почему такая скука в представлении группы. Дело не в названии. Дело в том, что с приходом группы, и в особенности Храбунова, появилась та необходимая майку форма, без которой он не мог двигаться дальше. Майк не пел как Джаггер, не играл как Чак Берри, но сочинял и исполнял совершенно правильную музыку. Музыку, с которой уже можно было работать. Функцию доведения материала до ума взял на себя Шура Хрубунов и вместе с Майком сделал зоопарк. Конечно, Илья Куликов — великолепный басист, а Данилов — прекрасный рок-н-ролльный барабанщик. Там все на месте. Сменивший Данилова Валерий Кириллов был еще лучше — Группа состоялась, и здесь проблем не существовало с первой репетиции. Шура закрыл собой амбразуру шатающегося ритма, неловкого гитаризма Майка и сделал парк стеной, на которую Майк облокачивался стеной, которая давила на зал и выталкивала вперед лидера, поющего и общающегося с залом непосредственно. Зоопарк стал одной из самых сильных групп Ленинграда, здесь без вопросов. Собственно говоря, конкурентов у Майка не было. ритм блюз в нашем городе, насколько я помню, практически никто и не играл. Аквариум играл музыку много сложнее и уходил в полистилистику. Кино разрабатывало новую волну. Здесь же были странные игры. Чуть позже появившаяся Алиса бросилась в тяжелый хард-роковый глэм. Майк... Один гордо нес знамя ритм-энд-блюза, и к концу десятилетия зоопарк стал самой концертирующей группой страны. Майк постоянно упоминал Чака Берри и знал его песни, при этом я ни разу в жизни не слышал, чтобы на его магнитофоне крутилась лента с записью Чака. Вообще черных блюзовых исполнителей я у него не слышал. У меня есть ощущение, что он не очень понимал технику гитарной игры в рок-н-ролле, Он очень любил манеру Рона Вуда за ее кажущуюся простоту, но сам ничего похожего сыграть никогда не пытался и вообще о том, что такое аранжировка, имел весьма смутное представление. Шура взял аранжировки на себя, однако Шура был ориентирован несколько в другую сторону. Майк боготворил рок-н-ролл 50-х и ранних 60-х. С удовольствием слушал первые альбомы «The Rolling Stones», И все-таки уже в Москве Чака Берри. Я застал его за этим в гостях у Саши Лепницкого, который и тогда был, и сейчас является большим специалистом по Берри и Биби Кингу. Дома у Майка по возвращении из Москвы Берри по-прежнему не звучал. У Шуры был более широкий спектр пристрастий. Он слушал очень много музыки, в том числе и той, которую Майк терпеть не мог. Шура любил тяжелый рок и звук его гитары был ориентирован именно на хард, беспрозрачности и легкости Скотт Тимура. Если вообще говорить о рок-н-ролльной части его увлечений, то Шуры был скорее ближе к Элвину Ли, чем к Чаку Берри, и к Линард Скинард, чем к The Rolling Stones. Но Шуры был очень ритмичен и, что немаловажно, последователен. Он не играл своим тяжелым звуком рок-н-ролльные ходы Чака Берри, Он придумывал свои в любимом звуке. В результате общая картина получилась примерно похожей на звучание группы Лурида периода рок н ролл Animal. по сути дела хард-рок, на яркой рок-н-ролльной платформе. Еще Шура любил Суит с их демонстративным и глэмовым гитаризмом, так что коктейль для отечественной сцены получился просто ядерный так правильно играть рок-н-ролльные песни в России не умел никто. Пуристы от рок-н-ролла 50-х наверняка сказали бы и, скорее всего, говорили, что зоопарк выпрямил все крючки этой музыки, упростил ее и сделал плоской. Отчасти это так и было. Но тяжелый звук гитары Харбунова, его сочные хард-роковые соло, сыгранные чисто и внятно, делали группу «Майка» совершенно родной для русского слушателя – в понимании которого рок — это была гитара с фуз-эффектом. Ненавижу прижившееся слово «фуз», оно безграмотно и говорит о полном непонимании всего, что только может быть в роке. Звучит это слово, если уж на то пошло «фаз». Но и этого в блюзе уже давным-давно нет. Есть овердрайв, то есть перегруз усилителя. Кит Ричардс говорил, что вообще использовал какие-либо примочки крайне редко, И в основном это были вибрато и дилеи, то есть задержки, а не исказители звука. Его сочный гитарный звук — это работа с усилителем, естественный овердрайв. По-настоящему это именно то, что было нужно, но Шура был одержим электронными обработками и все делал сам. Отчасти от безденежья, отчасти от того, что он считал, что лучше знает, как должна звучать его гитара, и никакой босс ему не указ. Благодаря этому и появилось то индивидуальное звучание гитары Храбунова, которое, как и голос Майка, является визитной карточкой зоопарка, ярче всего слышно и больше всего работает оно на «Блюз де Москву» концертном альбоме, который имеет все права номерного. До этого концерта зоопарк уже выступил в Ленинградском рок-клубе. Руководством клуба, а также частью зрителей, состоявших в основном из приближенных – Из знакомых и полузнакомых людей, как теперь выясняется, мало что понимающих в ритм энд блюзе он был причислен к разряду панк. Это было неожиданно и довольно смешно. Вероятно, это случилось по одной простой причине. Идиотский миф о том, что рок-музыка обязательно должна нести мощную вербальную нагрузку, что в рок-музыке нужно слушать отдельно текст и отдельно музыку, Сработал, к позору выносящих определения и навешивающих ярлыки. Многие до сих пор не могут понять, что такое единство текста и музыки. Не слышат и не знают того, что масса песен всем известных команд пишутся прямо в студии практически всеми участниками группы. Считают, что рок-музыкант — это поэт. Именно так, с большой буквы. То есть еще больше, чем просто поэт. Поэт, бля. А он никогда и не поэт, и уж тем более не поэт. Он автор текста песни. В рок-н-ролле это составляющая песни и далеко не всегда главная. Главная беда русского рока – авторская песня. То есть приносит автор готовую песню, и все ее играют, как правило, впрямую. Как говорят актеры плохого фильма, снятого по плохому сценарию, как написано, так и снято. Так тоже, конечно, бывает. И часто автор приносит группе песню, ее аранжируют. Но в идеале песня группы рождается в студии, а и авторы ее группа. В кредитах потом можно писать все, что угодно, но песня группы — это коллективное творчество. И текст — это не только какая-то идея, которую исполнитель, он же автор текста, хочет донести до слушателей. Это фонетика, ритм, это музыка звучания слов. А что до идеи, то за идеями в библиотеку нужно ходить, а не на рок-концерт. Текст главный в русской попсе, поскольку кроме текста и напомаженного артиста там вообще ничего нет. В роке главное рок.